Берлин. 29 мая. Сегодня владелец одной из крупных американских радиовещательных сетей, не CBS, прислал в германскую радиовещательную компанию «Телеграмму». «Пожалуйста, организуйте радиовыступление короля Леопольда». Захвачены Лиль, Брюге, Остенде. Штурм про бомбардировки Дюнкерка. Судьба окруженных союзных войск предрешена. Невероятные заголовки следуют сегодня один за другим. Кажется, во всяком случае в Берлине, что нынешним вечером близится к своему завершению еще один этап этой гигантской, беспрецедентной в истории битвы. Германское Верховное командование так поведало о происходящем в самом начале сегодняшней сводки. Французская армия ртва обречена. Ее сопротивление южнее Лилля потерпело крах. В настоящее время массированной атакой мы уничтожаем также английскую армию, зажатую западнее Дюнкерка в районе вокруг Диксмюде, Армантьера, Бойле и Берже. А затем вечером германское командование объявило, что в ходе стремительного наступления, задача которого разбить британскую армию, идет штурм Ипра и Кемеля. Действительно, немцы рассказывают, что со вчерашнего дня французская и британская армии изолированы друг от друга И каждая армия загнана в свой крошечный котел. Меньший в форме квадрата со сторонами примерно 12 миль оказался южнее Лилля, до Дуа. На этом маленьком пятачке зажаты остатки трех французских армий, и вечером немцы атакуют их с четырех сторон. Большой котел, грубо говоря, представляет собой полукруг у порта Дюнкерка радиусом миль 25. М. В нем заперты англичане. Что же будет дальше? если британские и французской армии капитулируют или будут уничтожены в своих котлах, как заявляют немцы? Первое вторжение в Британию с 1066 года? Если в последнюю минуту не произойдет чуда, английские базы на континенте пропали. Южные соседи, расположенные сразу за Ламаншем и за узкой южной частью Северного моря, которые всегда были важнейшей составляющей британской оборонительной системы, находятся теперь в руках противника». Утерянные французские порты на ла связывавшие Британию с союзной Францией. Большинство людей здесь предполагают, что теперь Гитлер попытается завоевать Англию. Вероятно. Я в этом не уверен. Может быть, сначала он постарается покончить с Францией. Один загадочный момент во вчерашнем сражении. Когда немцы захватили французские позиции в восточной Касселя, Они фактически разрушили фортификационное сооружение вдоль франко-бельгийской границы с тыла, с обратной стороны. Принц Вильгельм Прусский, погибший в бою на Западном фронте, был сегодня погребен с воинскими почестями в Потсдаме. Если бы у немцев все шло гладко после 1914 года, то, вероятно, он стал бы германским императором. На похоронах присутствовали кронпринц и принцесса – Маккензен И много офицеров времен мировой войны в своих причудливых остроконечных касках. Бывший кайзер прислал соболезнования. Война нервов продолжается. В сегодняшнем официальном заявлении говорится, что за каждого убитого мирного немца и за каждый камень, поврежденный в Германии во время налетов британской авиации, возмездие будет многократным. Берлин, 30 мая. Наш день поминовения. Вспомнил об этом, когда мне позвонил один из консулов и напомнил о назначенной месяц назад игре в гольф. Сколько человек погибло в гражданской войне? Сегодня заходил один немец. Он спрашивал, сколько лет продлится эта война. Вопрос удивил меня в свете последних новостей. На прошлой неделе трое немцев с Вильгельмштрасса уверяли, что через три недели немцы будут в Лондоне. Значит, осталось две недели. Этот немец упомянул также о том, что меня волновало. Потери немцев и как люди реагируют на запрет Гитлера сообщать их размеры и имена убитых. Гитлер не разрешает публиковать списки потерь. Он сказал, что люди сравнивают нынешнюю ситуацию с тем, что было в 1914-1918 годах, когда газеты ежедневно печатали имена погибших, а каждые несколько месяцев публиковали сводку общих потерь к этому дню. Убитых и раненых. А сегодня никто из немцев не имеет ни малейшего понятия, во сколько немецких жизней обошлось наступление на Западе. Никто не знает также, чего стоила норвежская кампания. Последние цифры, которыми он располагает, относятся к польской кампании, но даже и тогда он скептически воспринимал то, что сообщал Гитлер. Сегодня Великая битва во Фландрии и Артуа подошла к концу. Эта победа Германии ужасает. Вчера, по данным германского верховного командования, англичане предприняли отчаянную попытку спасти с моря то, что осталось от британских экспедиционных сил. Они направили более 50 транспортных судов, чтобы забрать свои войска с побережья вокруг Дюнкерка. Немцы говорят, что направили бомбить их свыше двух авиационных корпусов. Сообщают, что потопили 16 транспортных судов и три военных корабля. Наверняка преувеличивают. Подожгли и повредили 21 транспортное судно и 10 боевых кораблей. Вероятно, еще большее преувеличение. На защиту своего флота англичане направили сотни самолетов. Немцы заявляют, что сбили 68 британских самолетов. Англичане заявляют, что сбили 70 немецких. Из немецких сводок можно понять, что постепенно ликвидируется все, что осталось от трех французских армий, оказавшихся отрезанными во Фландрии-Артуа. Сегодня немцы заявили, что взяли в плен командующего первой французской армии генерала Прие. До этого они уже захватили генерала Жиро, командующего одной из двух других армий, в день его вступления в должность. Видимо, французы окружены полностью. Англичане имеют пока выход к морю и, несомненно, вывозят своих людей по мере возможности. Лондон сказал вчера, что англичане ведут величайшие арьергардные боевые действия в истории – Но они вели их слишком долго. Здесь говорят о том, что Гитлер собирается разбомбить до основания Лондон и Париж. Пресса и радио уже ведут кампанию по подготовке к этому собственного населения. Сегодня нападки в основном на французов. Только фелькешебо Обахтер назвала их выродившимися, неградизированными, испорченными и обвинила в пытках немецких летчиков, захваченных в плен. Газета заявляет, что вскоре французов заставят заплатить за все это. На сегодняшней пресс-конференции германский посол в Бельгии длинно разглагольствовал о том, как плохо обращались с ним французы на пути в Швейцарию. Как сказал мне после этого один немец, кажется, немцы не способны понять, что ненависть к ним во Франции и Бельгии вызвана фактом вторжения Германии в эти страны, причем в Бельгию без малейшего повода или какого-либо оправдывающего обстоятельства, разрушением городов и деревень, смертью тысяч мирных жителей под бомбежками и обстрелами». Это еще один пример неспособности немцев хоть на секунду увидеть что-то глазами другого человека. Отсюда и возмущение по поводу плохого обращения с их летчиками. Противник суров с летчиками, выбрасывающимися на парашютах, потому что знает, как с помощью высадившегося в тыл десанта Гитлер захватил Голландию. Но немцы считают, что противник не должен защищать себя от этих спускающихся с неба людей, если он так делает – то Германия будет жестоко казнить пленных, находящихся в ее руках. Берлин. 31 мая. Кажется, Италия уже близка к тому, чтобы принять решение о вступлении в войну на стороне Германии. Сегодня Гитлера в его штаб-квартире посетил итальянский посол Альфьери. Три недели прошло с того дня... как Гитлер бросил свои армии на Голландию, Бельгию, Люксембург и Францию, сделав отчаянную попытку разбить союзников одним ударом. Итак, три недели спустя – сплошной успех. Каких потерь в живой силе и технике ему это стоило, мы до сих пор не знаем. Вот что ему удалось сделать за эти три недели. Первое. Завоевать Голландию, заставить голландскую армию капитулировать. Второе. Завоевать Бельгию, заставить бельгийскую армию капитулировать. Третье. Продвинуться далеко на юг от линии Мажино на участке фронта протяженностью более 200 миль. От Монмеди до Дюнкерка. Четвертое. Развить первую, седьмую и девятую французские армии, которые в результате прорыва одной германской армии к морю остались отрезанными от остальных сил. Пятое. разбить британские экспедиционные силы а также кружить их по крайней мере некоторая часть их личного состава эвакуируется на кораблях из Дюнкерка но эта часть уже перестала быть армией они не могут вывести свои орудия танки и боеприпасы шестое заполучить голландское бельгийское и французское побережье Ламанша в качестве трамплина для вторжения в Англию седьмое Занять крупные угольные шахты и промышленные центры Бельгии и Северной Франции. В сегодняшней вечерней передаче я сказал. Немцы, конечно, выиграли жуткий первый раунд. Но удара в нокаут не было. Пока. Бой продолжается. Некоторым моим знакомым это показалось немного оптимистичным с точки зрения союзников. Может быть. Не уверен. Первый захваченный немцами в плен американский водитель санитарной машины – некто мистер Гарибальди Хил. Немцы пообещали сразу его освободить, вот только найти его не могут. По сведениям наших людей в Брюсселе, запасов продуктов в Бельгии осталось всего лишь на 50 дней. Встретил одного человека из нашего консульства в Гамбурге. Рассказывает, что ночью город очень жестоко бомбили англичане. Похоже, что пытались поджечь нефтехранилище – Но он думает, что они были сухими. Немцы, кажется, забрали из Гамбурга на фронт все зенитные орудия. Следовательно, англичане подлетели без всяких затруднений и могли сбрасывать бомбы точно в цель с достаточно небольшой высоты. Население настолько напугано, что власти вынуждены вернуть часть орудий назад.